Глава 9. Вторжение церкви Эмбеню. «Долой короля! Прикончить всех дворян! Такова воля бога Эмбеню убить еретиков, ставших на пути у нашей церкви!» Возле крепости Сиробург, откуда ни возьмись, появилась четырехсоттысячная армия. Восстание. Войско мятежников состояло из крестьян с окрестных деревень – и настоящих военных подразделений из соседских королевств, поглощенных церквью Эмбеню. Они пришли сюда под видом сторонников королевства Розенхайм. Однако у самой крепости над их строями появились флаги Эмбеню, бога разрушения. Перед всеми активными игроками, находящимися в крепости Сиробург, всплыло информационное окошко. Дзынь, Церковь Эмбеню – Начало вторжение в столицу королевства Розенхайм — крепость Сиробург. Началась осада крепости Сиробург. Из-за магических возмущений магия телепортации на большие расстояния и телепортационные врата становятся недоступными. Что происходит? Какие еще возмущения посреди ночи? Игроки, покупавшие на рынке товары и подбиравшие себе компаньонов для охоты, бросились к стенам крепости. Снаружи их взгляду предстала армия церкви Эмбиню, до докуда глаза видели. «Что такое? Война началась? А мы здесь точно в безопасности? Насколько хороша обороноспособность крепости?» Игроки, глядя за стены крепости Серобург, не могли скрыть свою тревогу. Хоть это место и было столицей королевства Розенхайм, но оно попросту не было готово к внезапной атаке. Даже ворота самого замка были поспешно закрыты лишь после того, как стражи увидели появление церкви Эмбиню. Все лояльные королевства войска уже были уведомлены, однако прибывающие солдаты не были даже экипированы должным образом. «Ах, что творится-то? А я-то только построил здесь большой дом! А у меня бизнес на площади!» О «Сможет ли королевство Розенхайм дать отпор врагу?» «Еще ни одно королевство не смогло остановить церковь Эмбиню». «А что с нами будет, если крепость Сиробург захватят?» Игроки запаниковали. Когда происходили нашествия монстров, то силы королевства с легкостью подавляли их. Невозможно было даже представить, что какая-то стая монстров сумеет достичь стен крепости Серабург. Но в случае с церквью Эмбиню была совершенно другая история. Она включала в себя и шаманов, и жрецов, и чернокнижников, и темных паладинов. А помимо всего прочего, за стенами крепости не было видно ни конца, ни края фанатикам, и их прирученным монстрам – фанатики церкви Эмбиню. Раньше это были самые простые жители королевства Розенхайм. Они были как минимум двухсотых уровней и, предавшись вере в бога Эмбеню, получили поистине демонические силы. Они не боялись смерти, а за счет поднятия своей веры в кровопролитных битвах быстро набирали опыт и получали новые уровни. Лунный свет озарил громадных демонов, которые наверняка будут иметь решающее значение в осаде. Вместе со всеми этими тварями можно было увидеть и первосвященника Белони, лидера одиннадцатой секты церкви Эмбеню. Перед игроками стояла армия Эмбеню, которую раньше они могли увидеть только по телевизору. По-видимому, для церкви Эмбеню все, кто не верит в их бога, враги. Они нападут не только на силы королевства Розенхайм, но еще и на нас. У фанатиков нет милосердия ни к кому, даже к новичкам. Эти не нелюди уничтожат все на своем пути. Внутри крепости витали нотки паники. Неожиданное сообщение о начале осады привело к тому, что люди начали в ужасе разбегаться кто куда. Тем временем в дворцовой части крепости солдаты и рыцари заканчивали приготовление и отправлялись к стенам. Они оставят меня в живых, если я отрекусь и перейду на их сторону. Думаю, вы могли бы присоединиться к толпе снаружи, но это, вероятно, худший из вариантов. На самом деле, на Центральном континенте было достаточно много игроков, решивших принять веру Эмбеню. Поначалу вас бесплатно обучат магии и дадут кое-какую экипировку, но сделав это, вам закроется вход на территорию других государств. И вы начнете получать очки дурной славы и другие нехорошие штрафы. В конце концов, вы уже никогда не сможете покинуть церковь Эмбиню и станете один из тысячи ее приспешников. Смерть или участь фанатика – одно из двух. И что тогда с нами будет? Просто ждите и увидите. Силы королевства Розенхайм сумеют оттеснить церковь Эмбиню. «Быстро посмотрите, что происходит в крепости Серабург! Это сенсация!» «А у нас есть там кто-нибудь?» «Да, девушка-игрок по имени Ланделина!» «Тогда сейчас же организуйте с ней прямую связь!» Каждая из телестанций подняла настоящую тревогу. И не мудрено, ведь королевство Розенхайм подверглось атаке церкви Эмбеню. Подобные события были редкими и относились к разряду таких, которые часто не увидишь. Кроме того, речь шла о церкви эмбиню которая распространялась по континенту, словно лесной пожар. Именно поэтому сотрудники телестанции со смешанными чувствами и интересом наблюдали за происходящим. Как только всё будет готово, сразу в эфир. Ещё никто не начинал трансляцию. КТС Медиа вышла в эфир 20 секунд назад. Ммм... Последний раз я получил серьезно нагоняя от босса. Всего за четырехминутную задержку. Так или иначе, запускайте сразу же по готовности. Просто покажите, что там происходит, а об остальном позаботимся позже. Свяжитесь с отделом программирования и смело запрашивайте поддержку со стороны любых других отделов. «Где подевались ведущие?» В офисах телестанции творился настоящий хаос. Экстренно превратив показ других передач, они начали прямое включение с места событий, поскольку произошедшее было действительно чем-то из ряда вон выходящее. Засуетились и сотрудники КМС-медиа, ведь на это были все основания. Их телестанция специализировалась на Королевской дороге, так что именно путем охвата максимального количества событий они и получили признание телезрителей». Все готово к началу трансляции. Определите точное местоположение каждого репортера и убедитесь, что монтажная программа работает как надо. И помните, что повторных дублей у нас не будет. Так что делаем все правильно с первого раза. Киемси Медиа также вышла в прямой эфир. Когда трансляция началась, на форумах незамедлительно последовала реакция игроков о ситуации в Королевстве Розенхайм. «Сколько игроков, связавшихся с нами, сейчас находится в крепости?» «Включая Дженкинса и Роудса, около 20 В главный офис KMC Media продолжала поступать новая информация. Им было необходимо заключить контракты на предоставление эксклюзивной информации от активных авантюристов, воинов и магов, на освещение таких экстраординарных ситуаций, как вторжение церкви Эмбеню. «Хм...» Главный продюсер в нерешительности стоял перед директором Каном. «Э, «Вам что-то удалось узнать? Перед тем, как Синхимин заняла свое место за столом ведущих, она кое-что мне рассказала». «И что же? По всей видимости, прямо сейчас в крепости Серобург находится бог войны Виит». «Что? Вы уверены?» Когда сотрудники КМС-медиа узнали, что в крепости Сероборг оказался сам бог войны Виид, вместо того, чтобы ожидать свершения чего-то чудесного, они разнервничались еще сильнее. Они своими глазами видели, что сила церкви Эмбеню слишком велика даже для Виида. Виид узнал о вторжении церкви Эмбеню во время своего заслуженного отдыха. «Виид, ним В крепости Сероборг война!» Как только ему пришел возбужденный шепот от Манауэ, сразу же стали приходить сообщения и от других его товарищей. «Ты где? Я слышала, что церковь Эмбиню нападает на крепость Сиробург. Ты в порядке?» «Это Пейл. Надеюсь, ты в безопасности. Но что там происходит? Я приду прямо сейчас». «Ты слышал новость? Церковь Эмбиню?» В списке друзей вида было не так много людей, которые могли бы отправить ему прямой шепот – Так что и сообщений оказалось весьма немного. Сабрина. На этот раз крепость Сиробург. Эдвин. Церковь Эмбеню растет просто пугающе быстро. Пин. Думаю, трудно будет выстоять против их мощи. Также вид получил информацию о вторжении фанатиков и от гильдии пустынных странников. А еще... Младший, ты там цел Я только сейчас услышал, что... «Ученик! Люди говорят, что место, в котором ты сейчас находишься, стало опасным!» «Эй, ты случайно не в крепости, Сероборг?» Мечи также уведомили его с помощью функции шепота. Вит глубоко вздохнул. «Недаром говорят, что неудачники должны оплачивать больничные счета, даже когда просто спотыкаются!» Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как он прибыл в крепость Сероборг. Но это было действительно смешно, что церковь Эмбеню решила напасть именно в момент его пребывания здесь. Единственное, что я могу сделать прямо сейчас, так это просто наблюдать. Нет, есть еще одна вещь, которую я могу сейчас сделать. Если я упущу этот шанс, то буду жалеть всю оставшуюся жизнь, пробормотал вид и помчался на площадь. Саюн последовала за ним, хотя из-за своего статуса убийцы Там она могла подвергнуться нападению других игроков. Даже при том, что за стенами крепости стояла армия церкви Эмбиню, бегать по улице с отметкой убийцы, как это делала Саюн, было просто неслыханно Тем не менее, встречавшиеся им солдаты все равно соблюдали осторожность и избегали встречи с ней. В первую очередь мне необходимо приобрести кое-какие предметы. Вид отправился торговаться с продавцами в их лавках. «С церквью Эмбиню на пороге вы вмиг потеряете весь свой бизнес. Не лучше ли согласиться на мое предложение и продать мне все это намного дешевле?» Покупка ниже оптовой стоимости. Благодаря продаже трофеев э, на текущий момент Вида обладал капиталом в 160 тысяч золотых. Увидев, чем занимается Вида, Остальные продавцы быстро изменили ход своих мыслей и превратили торговую площадь в настоящий оптовый базар. Продажа оружия очень дешево. Примерьте броню. Эти доспехи защитят вас от нападения церкви Эмбеню. Большой выбор товаров. Распродаю абсолютно все. Такая возможность происходит раз в жизни. Несмотря на то, что оставаясь здесь, торговцы рисковали потерять абсолютно все, они твердо пытались заработать хоть еще один медяк. Игроки тоже доверху забили свои рюкзаки, скупив товары за бесценок. На площадях кипели настоящие страсти, подогреваемые игроками, спешившими что-то купить или продать. «Э? Убийца? Ай, у нас, у нас нет времени драться с этим человеком. Давай просто поскорее купим то, зачем мы сюда пришли». Даже несмотря на то что выпавшие из убийцы предметы могли достаться им абсолютно бесплатно, товары продавались так дешево, что игроки попросту не могли упустить эту возможность. Торговцам тоже нужны были деньги, потому как в случае их смерти они теряли и часть своих сбережений, а их товары могли быть безвозвратно потеряны или похищены. Виит полностью вычистил бакалейную лавку. «Покупаю все!» Саюн не могла взять в толк. Как Виид может заниматься закупкой товаров в лавка, когда прямо у стен крепости стояла армия Эмбинь, готовая в любой момент начать осаду? Однако следующее действие вида заключалось в том, чтобы отправиться к стенам крепости и громко прикричать с помощью рева льва «Арахис! Кальмар! Безалкогольные напитки! Прохладительные напитки! Теплая картошечка! Батат!» Чтобы приятно провести время, наслаждаясь видом сражения. И эта возможность была слишком ценной, чтобы ее упустить. Так что вид решил воспользоваться витавшей в воздухе напряженностью и хорошенько подзаработать.